Во второй половине 1970-х годов Советскому Союзу стало катастрофически не хватать денег даже на самое главное. Даже, например, на финансирование коммунистических партий развитых буржуазных стран или ковыляющих некапиталистическим путем развития африканских людоедов. Деньги откуда-то требовалось брать. В этих условиях был сделан трусливый и безграмотный выбор – перечеркнувший все шансы на построение светлого варианта будущего. Опишу его чужими словами. Свои слова, боюсь, у меня окажутся чересчур эмоциональны. Советский Союз принял стратегическое решение избегать расходов на исследования и разработки, обеспечив себе доступ к западной технологии благодаря кражам или нелегальным закупкам ее. Из документов неоспоримо следовало, что с 1976 года по 1980 год. Благодаря нелегальному приобретению западной технологии только Министерство авиапромышленности сэкономило 800 миллионов долларов на исследованиях и научных разработках. Примечание. Швейцер Петр. Тайная стратегия развала СССР. Москва, 2010 год, страница 60-62. Конец примечания. Ровно так же, как десятком лет позже одним росчерком диктаторского пера миллионы русских, не выходя из дому, разом оказались национальными меньшинствами в чужих странах. Так и тогда в единый миг творцы и фанаты советской научной фантастики, ни на волос не сменив убеждений и пристрастий, разом оказались главными антисоветчиками. Да-да, именно они. Не Ефремов со своим полузапрещенным часом быка, и не Стругацкие со своими вовсе запрещенными гадкими лебедями, и даже не Солженицын с его ГУЛАГом, а все эти безымянные и бесчисленные увлеченные трудяги, необоримо стремившиеся познавать и создавать, и абсолютно неспособные не познавать и не создавать. Решение политбюро было совершенно секретным, но в считанные годы вся огромная страна каким-то чудом пронюхала, что воровать отныне – куда проще, выгоднее и правильнее, чем делать самому. И вот мы здесь.